Глава восьмая. Меня зовут Эстер. Я знаю, вам всем не терпится узнать, что написано в том письме, которое я передала Кара. Мне тоже было любопытно, так что я все разузнала. Если хотите, представьте себе, что пролистали несколько страниц этого рассказа назад, а я расскажу, что было до того, как я отдала Кара письмо. Итак, сейчас вечер, мы с моим мужем Несимом, два старика, сидим у себя дома, В нашем еврейском квартале, на берегу Золотого Рога, и, пытаясь согреться, подкидываем в очаг дровишки. Не смотрите, что я называю себя старухой. Я могу обойти весь Стамбул вдоль и поперек со своим узлом, где среди шелковых платочков, перчаток, чаршафов и разноцветных тканей, привезенных португальским кораблем, лежат колечки, сережки, ожерелья и прочие штучки, дорогие и не очень, заставляющие сильнее биться женское сердце, и не останется ни одной улочки, на которую бы я не заглянула А еще от дома к дому, от двери к двери я ношу письма, записочки и самые разные сплетни. Между прочим, половину девушек этого города замуж выдала я. И сейчас завела об этом речь не из хвостовства. Так вот, сидим там и вечером с мужем, как вдруг в дверь стучат. Я открыла дверь и увидела на пороге глупенькую служанку Хайрие с письмом в руке. Она начала излагать просьбы Шекюре, но так при этом дрожала, то ли от холода, то ли от волнения, что я сначала неправильно ее поняла. Я подумала, будто Шекюре хочет, чтобы я отнесла письмо Хасану. И удивилась. Муж ее пропал на войне. По-моему, его бедолагу давно убили. А у него есть брат Хасан. Бешеного нрава человек. Но потом я поняла, что письмо нужно передать не Хасану, а кому-то другому. Что же написано в этом письме? Эстер чуть с ума не сошла от любопытства. В конце концов, мне удалось его прочитать. Мы с вами... Не очень близко знакомы. Оттого я, по правде говоря, что-то вдруг засмущалась. Как я прочитала письмо, не расскажу. Может быть, вам мое любопытство покажется предосудительным, и вы будете меня презирать, как будто сами не нелюбопытны почище цирюльника. Я только перескажу вам, что услышала, когда мне читали письмо. Вот что написала милая Шикюре. «Кара и Фенди, пользуясь дружбой с моим отцом, ты приходишь в наш дом». «Однако не рассчитывай получить от меня какой-нибудь знак. С тех пор, как ты уехал, произошло многое. Я вышла замуж. У меня два замечательных сына. Одного из них — Орхана. Ты только что видел, когда он заходил к вам в комнату. Уже четыре года я жду возвращения мужа и больше ни о чем не думаю. Возможно, оставшись с двумя маленькими детьми и престарелым отцом, я чувствую себя слабой и беззащитной». Может быть, я и испытываю нужду в мужской силе и защите, но не думай, что кто бы то ни было сможет воспользоваться этим моим положением. Поэтому, пожалуйста, не стучи больше в нашу дверь. Однажды ты уже сделал неверный шаг, и мне потом стоило большого труда оправдать себя в глазах отца. Вместе с этим письмом я посылаю тебе рисунок, который ты сделал и подарил мне, когда был легкомысленным юношей. Я это делаю за тем, чтобы ты не тешил себя никакими надеждами и не обманывался». Глупо думать, что можно влюбиться, глядя на рисунок. Лучше всего тебе позабыть дорогу в наш дом. Педняжка Шекюрея. Она же не мужчина, не паша, чтобы поставить внизу красивую печать. Она лишь подписала письмо первой буквой своего имени, похожей на маленькую испуганную птичку. Кстати, о печатях. Вам, наверное, любопытно, как я вскрываю письма, а потом снова их запечатываю. А никак. Письма-то не незапечатанные. Моя милая Шакире думает, что Эстер, мол, невежественная еврейка, нашей грамоте не обучена, ничего не разберет. Так-то оно так. Ваши буквы я не разбираю. Но я прошу других прочесть мне, что вы пишете. Но все письмо, письмо целиком, я замечательно могу прочитать и сама. Что, непонятно? Ладно, объясню, чтобы поняли даже самое недогадливое. Письмо — это ведь не только то, что написано. Письмо, как и книга, читается и на нюх, и на ощупь. Так что, если глупых людей занимает, что в письме написано, то умных — о чем в письме говорится. Умение прочитать письмо по-настоящему целиком — это подлинное искусство. Вот послушайте, что сказала в своем письме шакире «Первое. Я посылаю письмо тайно, но передаю его через привычную к таким делам Эстер. Значит, не преследуется целью, во что бы то ни стало — сохранить тайну. Второе. Письмо много раз сложено, словно тесто в пирожке. В знак того, что все написанное в нем — секрет, тайна. Однако оно не запечатано. К тому же к нему приложен большущий рисунок. Этим я хочу сказать, прошу тебя, давай будем беречь нашу тайну. Это больше похоже не на отказ от любви, а на призыв к ней. Третье. Что подтверждает Аромат, который исходит от бумаги. Достаточно слабый, чтобы взявший в руки письмо остался в недоумении. С умыслом ли оно надушено? И в то же время такой привлекательный, что его нельзя не почувствовать. Уж не аромат ли это ее рук, задумается получатель. Бедняга, который читал мне письмо, от одного этого аромата потерял голову. Думаю, то же самое случится и с кора. Четвертое. Я, Эстер, женщина неграмотная, но почерк многое может мне рассказать. Письмо написано как будто в торопях и небрежно. Но буквы подрагивают в такой изящной гармонии, будто под легким ветерком, что становится ясно. Никаким в торопях тут и не пахнет. И пусть Шакерей пишет, что кора только что видел Орхана. Понятно, что этого письма был черновик. Такая продуманность проглядывает в каждой строчке. И пятое На рисунке, приложенном к письму, Изображена сцена из известной даже мне еврейки Эстер сказки. Прекрасная Шерин влюбляется в красавца Хосрова, посмотрев на его изображение. Все любящие помечтать женщины Стамбула без ума от этой истории. Но я первый раз вижу, чтобы кому-нибудь посылали рисунок к ней. К вам, умеющим читать и писать счастливцам, часто приходит кто-нибудь, не знающий грамоты, и просит прочитать письмо... К нему или к ней. Обычно это девушка. Послание оказывается таким важным и волнующим, что девушка, хоть и смущенная тем, что посвятила вас в свою тайну, краснее просит прочитать его снова. И вы читаете. Снова и снова. Пока оба не заучиваете его наизусть. Тогда девушка берет письмо и спрашивает, а об этом где говорится? А о том? Вы показываете пальцем. И она смотрит на изгибы букв, на слова, которые не может прочитать, но помнит уже наизусть. А потом, позабыв, что не знает грамоты, сидит и льет над листком слезы, будто читает. И так, бывало, расчувствуешься на это глядя, что хочется бедняжку расцеловать и приголубить. А есть такие сволочи, смотрите, не поступайте, как они, которые прочтенных писем назад не отдают, будто это их собственность. Девушка хочет снова потрогать свое письмецо, посмотреть на него — и не понимает, где какое слово, а ей говорят, зачем тебе? Все равно читать не умеешь. Иногда разбираться с негодяями и отнимать у них письма приходится мне. Вот такая я, Эстер, добрая душа. Если вы мне нравитесь, обязательно помогу.